Глава семнадцатая. Настя. В субботу, поздно утром, приняв душ, я сидела на моей красивой кухне и удивленно посматривала на телефон. Почему до сих пор молчит? Уже одиннадцать часов. Слопала два йогурта и яичницу, бутерброд с сервелатом, пять маринованных корнишонов. Эти танки на капсулу так на меня действуют. Особых изменений внешности пока не заметила. Коса до пят не отросла. Зато аппетит, как у саранчи, так и растолстеть недолго. Поскорей бы закончить с этими витаминами. Достали они меня уже. То тошнит, то зерзкий аппетит, то секса страшно хочется. Хотя секс — это на совести моего босса. Он меня растревожил. Пилюли тут точно ни при чём. Осталось выпить восемь капсул, и я свободна. Поставлю мысленно галочку. Я хорошая девочка. Подкормила организм мультивитаминами, позаботилась о себе. Но почему молчит Сотовый? Обычно на выходных у нас начинается долгий марафон звонков. Шеф встает, насколько я знаю, в шесть утра и еле-еле выдерживает до восьми, чтобы наконец начать террор. И завалить меня вопросами и заданиями. Однако сегодня тихо. Что случилось? Вместо Вадима позвонила мамулька. Я уже сообщила ей, что рассталась с Игорем, и она никак не может это пережить. Дочка, ну доченька! Снова начала ныть мама. Я-то понадеялась, что хорошо ребенка пристроила, на свадьбу рассчитывала. Чем тебе Игорек не угодил? Такой положительный молодой человек, красивый, не пьет, не курит, трудолюбивый, ипотеку вот-вот закроет. Ты вспомни Пашку моей Нины, это маме на школьная подруга. Лоб здоровый вымахал, а работать не хочет, только пожрать, пивка попить и в стрелялку поиграть. Еще и курит, в квартире вонь, а твой Игорек чистое золото. Ты бы за ним, как за каменной стеной, Настюшенька, доченька. Ты же понимаешь, вариантов не так уж много. Кругом сплошной неадекват. Ты держаться должна за такого удачного жениха мертвой хваткой, а ты его отправила в отставку. Ну что с ним не так? Мама, вроде я все тебе объяснила. Тогда ты была на нервах. Я не сомневаюсь, что в ресторане никто не хотел тебя обидеть. Наоборот, люди за тебя искренне переживают. А если Игорь немножко неправильно выразился, так это он случайно, не со зла. Я надеялась, что сейчас ты трезво все обдумала, все взвесила и помирилась с ним. Нет, не помирилась и не собираюсь. Да чура, ты подумай, это же... Ой, мам, прости, у меня тут цейтнот. Давай потом поговорим и желательно на другую тему. Ну, как знаешь, обиделась мама. Я желаю тебе только добра, а Игорь это отличный вариант. Мамуль, все, отбой. Чао, чмоки, чмоки. Противно думать об Игоре, а уж слушать, как его нахваливает мама, вовсе не в маготу. Конечно, мне было тяжело после пяти месяцев отношений и планов вдруг оказаться у разбитого корыта. Но я мысленно уже навсегда занесла Игоря в черный список. Не думаю, что той девушке, которую он подцепит на крючок следующий, сильно повезет. Ну вот, только подумала и, пожалуйста, явился. Зазвонил домофон, и я увидела на экране гостя, пытающегося прорваться в мою квартиру. Перед камерой на крыльце подъезда стоял драгоценный женишок. Наверное, опять пришел уговаривать за полторы недели, прошедших после Венеции. Он замучил меня звонками и визитами. По телефону я каждый раз отвечала, что нет времени, работаю, а в дом просто не пускала. Сейчас тоже не пущу. Самое прикольное, что Игорь был даже без цветов. Без цветов, вы только подумайте, изумительно. Не то чтобы я какая-то воображала Игордячка, которая считает, что ее должны осыпать букетами и подарками. Ну да, да, именно так и надо мириться с девушкой. Сейчас Игорь топтался на крыльце с пустыми руками. Хоть бы одну розочку принес, идиот. Мне, конечно, от него ничего не нужно. Я видеть его не хочу. Помучив еще минут десять мой домофон и мобильник, Игорь наконец удалился. Слава богу. Чтобы унять раздражение, вызванное его визитом, я принялась за уборку. Помыла ванную комнату, перебрала шкаф, от увлекательного занятия оторвал очередной звонок. Вадим, наконец-то, ура! Нет, это была врач Елена Викторовна. Настенька, здравствуйте. А почему вы до сих пор так и не записались ко мне на консультацию? Спросила она. Здравствуйте. Я замялась. Честно говоря, мне настолько неприятно было вспоминать о сцене в Венеции. что и с Еленой Викторовной я не хотела больше встречаться. А ещё я посмотрела прайс в её клинике, и желание туда идти мгновенно улетучилось. Если снова оплачивать все анализы и исследования, набежит солидная сумма. Я не готова расстаться с такими деньгами накануне увольнения. Тем более, что я не сомневаюсь, мой диагноз в очередной раз подтвердится. За столько лет обошла многих врачей, в том числе и докторов наук, таких же продвинутых специалистов, как Елена Викторовна. Не верю, что она сможет мне помочь. Ой, вы знаете, на работе завал. А Вадик сказал, что отпустит вас ко мне по первому же требованию. Я не дождалась, когда вы позвоните сами, и взяла у него ваш телефон. Да, вчера Вадим Михайлович напомнил, что я должна к вам сходить. Вот видите, а вы тянете. Давайте, давайте. Я смущенно промолчала. Сказать ей про деньги? В принципе, а что тут такого? Она же сама понимает, что устроилась на работу в клинику, заточенную на обслуживание очень богатых людей. А я вовсе не дочка Рокфеллера. Я одинокая, тяжело работающая девушка. К тому же, Настя, лично для вас все это будет бесплатно. Вадик сказал, что все счета оплатит Турансофт. Я вытаращила глаза и едва удержала вопль. Но Елена Викторовна, очевидно, почувствовала мое удивление. Да, да, вот так, Настя. У вас очень щедрый директор, поэтому воспользуйтесь удачным предложением. Приходите. Я посмотрю расписание и запишу вас на следующую неделю. Хорошо? Да, спасибо, Елена Викторовна. До встречи, Настя. Пару минут я смотрела в пространство, прижимая к груди мобильник. Какой же милый у меня шеф. Но почему он не звонит? Как справляется без меня? А? Что-то я волнуюсь. Вчерашние поцелуи Вадима все еще горели на губах и шее. При мысли о нем внутри таял шарик ванильного мороженого. Я плавилась в горячем вихре ощущений, а как Вадим навалился на меня на диване, успел добраться до груди, потискал, залез под юбку. Какой же он быстрый, страстный! Было невероятно приятно вспоминать о его сильных руках, в которых я чувствовала себя такой желанной. Прошла уже неделя после нашей поездки в лесной остров и целых пять после ревьеры. Вероятно, я лесная нимфа, занимаюсь сексом исключительно между сосен. Хотя нет, конечно, в лесном острове до самого секса не дошло, была только прелюдия. Но почему же Вадим не звонит? Неужели нет никаких вопросов? Мог бы, например, пожаловаться на Оксану, домработницу. Она постоянно вызывает его недовольство, так как я сама наняла эту женщину. Что Вадим все время выкатывает мне претензии. Я в свою очередь начинаю пилить дом работницу, но она совершенно не пробиваемая, только улыбается и закатывает глаза. Ну и вредные же у тебя начальник Настя, зато красавчик, этого у него не отнять. Ты давая девчина, клювом не щелкай, бери парня в оборот. Но нет. Сегодня даже на Оксану босс не спешит нажаловаться. Да что с ним произошло? В первый раз такое? Заболел? Лежит без сознания? К вечеру я совсем измаялась. Что же это получается? Я стала боссу совсем не нужна? Он прекрасно справляется без меня? Как прошел его день? Разобрался ли он с Прокопьевым, регионом и техноинженерингом? И не забыла ли Оксана заготовить для него еду, не оставила ли без ужина? В десять была готова сама набрать шефа, но в последний момент вдруг подумала: а что, если Вадим меня наказывает игнором? Вчера я второй раз его отшила, сказала ему нет, и он жестоко обиделся. Вот теперь дуется на меня. Желание позвонить боссу тут же улетучилось. Жаль, день прошел впустую, в никчёмном ожидании. Знала бы, что так получится, то спланировала бы себе полноценный выходной. Но я же не привыкла к такой роскоши, отдыхать по субботам. Спать легла почти в слезах. Эти мужчины, кто их придумал? Почему они вызывают столько эмоций? Почему терзают сердце? И только на следующий день в одиннадцать утра я дождалась сообщения от босса, подпрыгнула на диване, схватила смартфон, прочитала. Уф, слава богу, наконец-то. Настя, привет. Извини, что беспокою. У меня важные переговоры, а Иришка маятся одна. Не сможешь зайти ко мне, если ты дома. Очень выручишь, спасибо. Извини. «Выручишь. Спасибо. Вау! Каким вежливым стал босс! Это просто какое-то чудо! Раньше бы написал так. «Пулей ко мне домой!» Нужно ли говорить, что спустя три минуты я уже сломя голову неслась через двор в сторону высотки, где располагалась трехкомнатная квартира Вадима? Я осторожно открыла дверь, и в просторный холл Тут же выкатилась очаровательная кукла Иришка. «Как же она похожа на Вадима!» Малышка прижала к губам пальчик. «Тссс! Настя, тихо! У папы переговоры. Нельзя ему мешать. Как классно, что ты пришла! Ни одной скучно!» Я присела перед ребёнком, а Иришка обняла меня за шею своими маленькими ручками и, И поцеловала раз десять не меньше. Это так приятно. Привет, моё солнышко. Сейчас я помою руки, и мы будем играть. Шепотом сказала я. Ура! Тоже шепотом прокричала Иришка. Дверь в кабинет Вадим оставил открытой, чтобы контролировать ребёнка. Я увидела, что он сидит перед ноутбуком и разговаривает с невидимым собеседником. Помахала ему рукой. Вадим помахал в ответ и продолжил общение с партнером. Прикрою, чтобы вам не мешать, сказала я одними губами и закрыла дверь кабинета. Не удержалась и вздохнула. Белоснежная рубашка, галстук, шикарный костюм. Ах, какой же он красавчик! А мы с Иришкой отправились развлекаться. Заодно проверю, как Оксана про генералила, я ей поручала. Мы поиграли куклами и жирафами, поместили слаймы, построили крепость для принцессы и дракона. У Вадима целый арсенал дочкиных игрушек. Потом Иришка попросила пожарить ей блинчики, и мы отправились в магазин. Мини-маркет находится прямо за воротами жилого комплекса, а летом так легко собрать ребенка на улицу. Не надо надевать миллион одежек. В чем были, в том и пошли, только переобулись. Купив необходимые ингредиенты: молоко, яйца, муку, масло, ванилин, клубнику, шоколад и мороженое, вернулись домой и приступили к кулинарному творчеству. Иришка участвовала во всех этапах: открывала пакет с мукой, перемешивала тесто. наливало его на сковородку, а я наслаждалась каждой минутой общения с ребенком, снежностью смотрела на маленькое личико с фарфоровой кожей и завитушками волос улыба. Иришка вдруг вспомнила ужасный инцидент в бассейне и начала рассказывать мне, как барахталась в воде, как пошла к дну. У меня перехватило горло от жалости к бедной малышке. Происшествие врезалось в ее память. Она очень сильно испугалась. Я испытала дикий прилив ненависти к Светке, этой безответственной дуре, из-за которой у ребенка теперь психологическая травма. Надеюсь, постепенно Иришка все забудет. Постаралась переключить внимание девочки. Остатками теста нарисовала на сковороде сердечко. Зайчонок, смотри. Глаза ребенка тут же вспыхнули восторгом. Ой, как красиво получилось! Сердечко, это любовь. Настя, ты меня любишь, да? Конечно, я тебя обожаю. А мама мне никогда не печет блины. Ну и что? Просто она не умеет. Все равно твоя мама очень сильно тебя любит. Да, она хорошая и всегда улыбается. Вчера мы вместе прыгали на кровати до потолка. Было так весело, и она такая красивая. О, да, с этим не поспоришь. Твоя мама похожа на принцессу. Только бы ей мозгов побольше. Внезапно сердце укололо тонкой иглой. Вряд ли после увольнения я смогу так же часто видеться с Иришкой. Наверное, будем только случайно встречаться во дворе раз в сто лет. Правильно говорят, что нельзя привыкать к чужому ребенку. А я в эту ловушку попала. Мы пожарили блины, украсили их клубникой, шоколадной стружкой и мороженым, а потом съели. У Иришки нос и щеки были в муке, но я не стала вытирать ей мордашку. Пусть папа полюбуется на свою смешную кнопку. Закончив переговоры, Вадим появился из кабинета. Папу! «Ля-ля», — радостно заверещала Иришка, — «а мы блинов напекли, ты будешь?» «Конечно, как вкусно у вас тут пахнет! Настя, спасибо, что пришла, ты нас спасла!» Вадим был, упс, без штанов. Элегантный пиджак и строгую белую рубашку с галстуком дополняли разноцветные боксеры. Я старательно отвела взгляд от сильных ног красивой формы с великолепно прокачанными мускулами. «Извините, дамы, не успел одеться. Звонок китайцев застал меня врасплох». «Китайцев?» — удивилась я. «Угу. Будем с ними сотрудничать». Иришка подбежала к отцу и забралась на него. Она хихикнула и смущенно закрыла рот ладошкой. «Ой, папа, «Теперь Настя увидела тебя в трусах». «Ой, какой ужас!» — деланно испугался Вадим. «Кошмар!» «Ничего страшного, Иришка!» — улыбнулась я и посмотрела прямо в глаза боссу. «Я уже миллион раз видела твоего папу в одних трусах». «И без трусов тоже». Вспомнила, как он валялся в полной отключке в домике Ривьеры. Мощная мускулистая спина... Идеальная крепкая задница. Это была роскошная картина. Эх! Вадим перехватил дочку за талию, подбросил повыше, потряс над головой на вытянутых руках. Иришка завизжала от восторга. Зато у меня трусы волшебные, гордо заявил мой шеф. Они с летучими мышами. Разве ты не заметила? Да, я видела, но они что, правда, правда, волшебные? Изумилась Иришка. Да, эти летучие мыши ночью оживают. Оживают! Ахнул ребенок. И улетают, добавила я. Улетают! Потрясенно вытарашила глаза Иришка. Папа, но ты... Но ты же останешься совсем голый, если все летучие мышки улетят. Голый, совсем. Вадим азадаченно посмотрел на дочку, потом укоризненно на меня. Да, подставила. А что он тут сверкает своими шикарными ногами? Смотреть невыносимо на эту красоту. Мог бы и одеться. Так, дамы, вы мне обещали блины. «Давайте, кормите меня, я умираю с голоду!» Выкрутился Вадим, увел разговор в сторону. «Одну минуту, я надену джинсы! Интересно, что же вы такое приготовили?» «Ой, пап, у нас получилась вкуснятина! Мы настоящие мастерицы!» «Даже не сомневаюсь!»